Ерина. Ничто не предвещало звездец, кроме академии, в которой я работаю. Конечно, мне следовало быть осторожнее, но когда застуканный за списыванием абитуриент понял, что дела его плохи, он меня просто облил этим самым проклятым зельем. Отомстил. Видимо, ему полегчало, когда экзамен пришлось останавливать, потому что все пялились на голую меня. Как ни странно, быстрее всех сориентировался Фабиан, который разделся на раз-два, как будто специально тренировался, а после накинул на меня все то, что на мне было сейчас надето, а я же вместо того, чтобы держать лицо, убежала. Хотя достаточно сложно держать лицо, когда у тебя из прикрытия только рубашка и пиджак принца. «Зачем я забежала в ректора в кабинет, ума не приложу?» Мне просто хотелось выдохнуть и понять, что делать дальше, и уж точно я не ждала, что Артуан явится со своих представительских драконогерцогских дел в такой момент. Я-то думала, что у меня будет время подумать, как все объяснить нормально. «Замечательно», — рявкнул дракон в ответ на мое объяснение. Натурально рявкнул, а, учитывая, что он дракон, из груди его вырвался настоящий рык, из-за которого на полках с наградами что-то упало, а дверцы шкафа жалобно звякнули. «То есть вы, будучи магом, не предусмотрели такой возможности и не поставили защиту?» «Не всё можно предусмотреть», — осторожно начала я. Все! – прорычал дракон. Уж точно можно избежать того, чтобы вся Академия рассказывала, как мой секретарь бегала по ней голой. Фабиан бегал, и ничего. Я поняла, что шутка не удалась, когда наткнулась на абсолютно озверевший ректорский взгляд, который почему-то дернулся с моего лица на мой амулет, не позволяющий ему читать мои мысли. Или чуть ниже? Да нет, точно на амулет». Как вы вообще там оказались? Сейчас мне почудилось, что у него изо рта вот-вот вырвется пламя. Вы должны сидеть в моей приёмной и заниматься моими делами. Он всегда разговаривал уничижительно, но сейчас это был просто мастер-класс по тому, как заставить Тьерину почувствовать себя маленькой и ничтожной, провинившейся маленькой девочкой. А еще я терпеть не могла, когда на меня рычат даже драконы, даже ректоры, даже когда я, может быть, сама чуточку виновата, но никто же не умер. Я хотела помочь. Невольно перешла на повышенный тон я и на нервах отпустила края пиджака. Зря. У ректора из ноздрей пошел дым. Правда?» Мне не показалось, и все, что я успела, — это поспешно стянуть их обратно так, что принцева одежда грозила меня задушить. «Помогли?» — язвительно произнес он. «Даже первокурсник знает, как нейтрализовать зелье тонкие, а вы, между прочим, отучились в этой самой академии. Странно, что не вылетели после первой сессии». Из-за таких, как вы, женщин не допускают на серьезные должности, и, глядя на вас, я понимаю, что они правы. У меня вспыхнули щеки. Во-первых, потому что ему удалось зацепить самое больное, то, что я с детства считала несправедливым, когда мне не стать, например, ректором, потому что я женщина, и не работать на должности целителя, даже несмотря на то, что я закончила эту самую академию. Не с отличием, но с очень хорошими оценками. Ночами не спала, когда готовилась к экзаменам. Это была маленькая оплошность, которую я допустила. И я не считаю, что вы имеете право оскорблять меня за неё. Ни меня, ни остальных женщин. Мой пол здесь ни при чем. Такое могло случиться с каждым, например, с Фабианом. Но на него вы бы не стали так орать, потому что он мужчина, задыхаясь, высказала я и добавила. «По-моему, у вас просто проблемы с женщинами». Сказать, что ректор озвезденел, значит ничего не сказать. Я подумала, что он меня сейчас убьет На месте. И даже начала отступать в поисках того, чем можно прикрыться. На сей раз от драконьего гнева. У него стал такой взгляд, что уже от него одного можно было упасть замертво. Но я выдержала. «Маленькая оплошность?» На сей раз, когда он заговорил, его голос напоминал не рычание, а шелест ползущего по листьям ядовитого тумана из долины гоблинов. «Маленькая оплошность — это когда вы разлили чай. Вы мой секретарь, лицо Академии, и вы поставили все это под угрозу, включая мою репутацию и компетентность в выборе персонала». Считаете, что ваш испытательный срок провален. доработаете до конца лета, пока я подыщу вам замену. И все. Лучше бы он опять оскорблениями бросаться начал, потому что сейчас я похолодела. Не потому, что мне отчаянно были нужны деньги, хотя что скрывать, нужны, мне надо что-то есть, чем-то кормить брата и где-то жить, но еще и потому, что мне понравилась эта работа. «Действительно понравилось. И профессора, и вся эта студенческая веселая суета, и Брина с Фабианом, и даже эта злючая пишущая машинка. Вот она порадуется-то». Поэтому все решительности, все резкие слова куда-то улетучились, и вместо того, чтобы выдать ректору что-то достойное, я продолжала стоять и хлопать глазами. «Брина!» — рявкнул дракон, утратив ко мне всякий интерес — «Найдите моему секретарю нормальную одежду, и чтобы через пять минут духу ее здесь не было». «Вы... вы монстр!» — выдала я. «А знаете что? Я сама не стану с вами работать». Я вылетела из кабинета раньше, чем поняла, куда мне бежать. К счастью, меня перехватила Брина, пока я не наделала еще больших глупостей. Гордость и гордость её, конечно, но я представила, как бегаю в таком виде по коридорам и мысленно содрогнулась. «Посиди здесь», — тихо сказала принцесса, когда за моей спиной хрустнула дверь, так что я удивилась, почему ей не пришел конец. «Я сейчас что-нибудь для тебя раздобуду». Принцесса выбежала из приёмной. По сочувственным взглядам принца с профессором я поняла, что они все слышали, поэтому просто опустилась в свое или уже не свое секретарское кресло и закрыла лицо руками. Рядом что-то звякнуло, и я раздвинула пальцы. Не ссы, прорвемся! Неожиданно в мою поддержку заявила машинка, но я почему-то ей не поверила.